Я случайно поселился в меблированных комнатах, где жила одна особа по имени Камила. Хотя она уже перевалила за совершеннолетие, однако же была ещё весьма пикантной побёнкой. Могу сослаться на свидетельство сеньора Жильбласа, который видел её почти в то же время в Вальядолиде. У неё было ещё больше ума, чем красоты. И ни одна в антиуристке не обладала таким талантом подцеплять простаков. Но Камела не походила на тех прилесниц, которые извлекают для себя пользу из подношений своих любовников. Не успевала она общипать какого-нибудь богача, как делила добычу с первым приглянувшимся ей рыцарем Притоны. Мы влюбились друг в друга с первого взгляда, и сходство вкусов